Глава 17 н у а если серьезно, что там было в том телефоне, который ты увела у меня из-под носа, Юль?» Это прозвучало уже утром за завтраком. Вечером настроиться на серьезный лад они так и не смогли. Номера телефонов. Тридцать два номера. Три стационарных номера. Остальные номера мобильных, два из них принадлежат брату-инвалиду с в и ш е н а Олега Ивановича. — Вот ты чего с ним в ресторане любезничала! — шлёпнул себя Пол Булёвкин. — А я всю голову сломал. Думал, у тебя с ним что-то намечается. — Ты следил за мной! — ахнула Юля, неприятно поразившись. Она всё это уже проходила. Её бывший муж и следил за ней, и скандалы устраивал. и в Дракуле со всяким, кто дольше секунды на нее смотреть смел. Нет, не следил. У Левкина покраснели даже уши. Просто случайно увидел. Так что он тебе? Помог? Нет. Юля решила, что не станет рассказывать Андрею обо всем. И особенно о том, что добровольно слила всю информацию человеку, который в любой момент может оказаться под подозрением. «А зачем тогда обедала с ним?» Левкин с упреком глянул. Улыбалась. «Блин, хотел зайти и клюв начистить этому пижону». «Что ж тебя остановило?» Она холодно глянула. «Знаю, не простишь». «Молодец». Она с облегчением выдохнула и тут же заторопила его. «Собирайся уже, опоздаем. Ты первый выходишь, а потом я, как всегда». «Нет». Андрей выбрался из-за стола, поставил грязную чашку с тарелкой в раковину. «Можно я мыть не буду?» «Ладно, оставь, вечером вымою сама». «Я вымою, Юля, я сам. И выйдем мы вместе, и в управление зайдем, и вечером сюда вернемся вместе». Он напряженно улыбался, наблюдая за ее реакцией. «Если ты не против». Она ушла из кухни, не зная, что ответить. Он собрался обнародовать их связь. — Надо же! Чего вдруг? — Я просто боюсь тебя потерять, Юля, — проговорил Левкин, догнав ее в прихожей. — Боюсь и не хочу. — Извини, что без кольца и без букета прозаично как-то некрасиво, но... но я хочу быть с тобой всегда. Она уже успела надеть высокие сапоги на шпильках, и морщилась от того, что шишечки возле больших пальцев привычно заныли. К вечеру боль может стать просто невыносимой. А может, ну их эти каблуки, надеть спортивные ботинки и... — Ты чего, Юль? Чего морщишься? Ты против? — переполошился Левкин. — Я ч т о т о не так сделал. — Ой, да при чем тут ты, каблуки эти? Она присела на пуф рядом с дверью, вымученно улыбнулась. — Замучили. — Так не надевай их. Левкин открыл шкаф в прихожей, порылся на ее обувных полках. — Вот, ботинки на плоской подошве, удобные. — И на кого я в них буду похожа? — Форма и ботинки на тракторах, — фыркнула она, отводя его руку с ботинками. — Да плевать, Юль, лишь бы удобно было. — Так что скажешь? — Насчет ботинок? — Я ж сказала «нет». — Не насчет ботинок, насчет нас с тобой. Ты не против, если я буду жить здесь с тобой? — д о живи, Левкин, живи, сколько пожелаешь. Юля застегнула молнии на высоких сапогах, встала, потопала, привыкая к неудобству, и потянулась за длинным пальто. Левкин запоздал о кинулся помогать. Из квартиры они непривычно вышли вместе. — Ты так ответила, Юль? Будто угол мне сдавать собираешься, — проворчал он уже в лифте. — Я тебе буквально предложение сделал. Ты буквально сделал предложение, я буквально ответила тебе «да». Прозвучало неромантично, да? Ну что ж, какой вопрос, такой ответ. Кстати, а если бы ты узнал обо мне нечто такое, ты не передумал бы? Какое? Ну... Такое неприятное. Она неопределённо поводила рукой в воздухе. Это изменило бы твоё отношение ко мне. Ты что, Юль, мне изменила? Лёвкин побледнел, губы дёрнулись. Ты изменила мне. Да нет, что ты. Я не изменяла тебе, не успела. Хи-хи. Я список с номерами т е л е ф о н о в свишину отдала. Выпалила она скороговоркой и замерла, ожидая ответа. «Зачем?» Левкин замер у распахнувшейся двери лифта. На нее он не смотрел, смотрел в пол. «Погоди, попробуй угадать». «Пробуй». Они вышли из лифта. Обгоняя друг друга, быстро пошли по парадному. Потом также быстро пошли по улице к ее машине. «Ты хотела, чтобы он помог тебе пробить номера, так как официально ты этого сделать не могла». потому что украла вещдок», — выдал Левкин, когда они расселись в машине. «Да, ко мне ты обратиться за помощью не могла, потому что вбила себе глупость какую-то п р о с т а ж о р к у По этой же причине и вещдок выкрала, и фигурантку спрятала». «Зачет, лейтенант!» — Юля кисло улыбнулась, медленно поехала со двора. «И с в и ш и н тебя кинул. Дурака включил, и про номера ни слова». Пробил он их, нет. Так? Так. И что скажешь? Скажу, что со с л и ш и н ы м все предсказуемо. Очень подозрительный тип. Это раз. л ё в к и н закинул руки за голову, потянулся. А два? А два? Твой мотив, капитан Артамонова, тебя реабилитирует. Хотел бы меня подсидеть. Я бы тебя просто послал. А так? А так? Ты ревновала. «Поэтому прощаю тебя, дурочка моя». И, дождавшись, когда она остановится на светофоре, л ё в к и н кинулся к ней целоваться. Рабочий день не прошел. Он проскочил, промчался, пролетел. Юля буквально только что кинула свою сумку на тумбочку, сняла пальто, уселась на рабочее место, а уже шесть, вот заработалась. Бумаги, бумаги, тонны бумаг. И Левкин весь день не заходил. Может, на происшествии, а может, тоже отчетами занимался. А он этого страсть как не любил. Или получил какую-то информацию по номерам телефонов, список из которых она ему все же отдала. И теперь работает по нему, и ладно. Она даже рада, что передала в другие руки вещдок, который скрыла от следствия. Она была хорошим полицейским, и ее угнетало угрызение совести, если честно. Так, а почему вдруг была? Она была, есть и будет. Она честно и хорошо выполняет свою работу. Не то, что некоторые. Гопеевцев, например. Ох, какая у него была утром рожа, когда он увидел их вдвоем с Левкиным. Он просто посерел, постарел и съежился за секунду. Словно услыхав ее мысли, г а п е е в ц е в сунулся в ее кабинет. «Привет, Артамонова!» «Привет, виделись!» Она склонила голову над бумагами, хотя минуту назад собиралась уходить. «Чё-то ты припозднилась, седьмой час уже». г а п е е в ц е в без приглашения расселся на стуле рядом с её столом. И оказался так близко, что она учуяла аромат лосьона после бритья, точно такого же, как у Лёвкина, который она ему дарила. Скопировал аромат. «Вот придурок!» «Чего домой, спрашиваю, не идёшь?» Капитан протянул руку, вытащил из канцелярского набора карандаш и принялся им поигрывать. Взгляд, которым он облизывал Юлю, был отвратительным, злым и сальным. м т е е т что, Коля?» Юля захлопнула папку с делом, развернулась, чтобы убрать ее в сейф, и замерла. Что, «Что ты сказал?» «Да ничего. Левкина, говорю, не ты подставила?» «В каком смысле подставила?» Ей внезапно сделалось холодно и неуютно в собственном кабинете. Вот еще пять минут назад до визита противного г а п е е в ц е в а она помышляла о том, чтобы попросить кого-нибудь убавить в кабинете отопления, и вдруг замерзла. Даже зубы, кажется, лязгнули. Интересно, этот противный тип это слышал? — Что м о л ч и ш Коля? — О какой подставе речь? — «Да на ушах сегодня весь наш отдел. Собираем на орехи от начальства. Будь-будь оживлённо, потёр он потные ладони. А они у него всегда были потными, она точно знала. Имела неосторожность пару раз пожать ему руку. В чём причина? Какой-то странный вещдок у Лёвкина твоего неожиданно обнаружился. Происхождение, то есть источник, снабдивший его этим вещдоком, не называет?» и з ъ я т и я не оформил, значит, в с у д е предъявить не сможет». «Да что я тебе рассказываю, н е м а л е н ь к а я знаешь?» Гопеевцев наслаждался, рассказывая. «Его к начальству, типа, доложи, как положено, а он мямлит. Не могу, — говорит, — раскрыть информатора». «И что тебя удивляет?» Она холодно глянула на капитана. «Это обычная практика — не выдавать своих информаторов. Ну да, ну да, только один нюанс». Коля поставил локоть на стол, подпер тяжелый подбородок кулаком, еще приторнее заулыбался. В том списке номеров телефонов, который неожиданно оказался у Левкина, обнаружились номера пропавшего Игната Свишина, два номера. — Тебе не надо рассказывать, кто такой Игнат Свишин. Она промолчала. — Не надо, — квакнул Гопеевцев, — потому что с его братом ты обедала не так давно. «Левкин рассказал. Зачем? Он дурак, что ли?» «Откуда информация?» Слабо улыбнулась она Гопеевцеву. «Так за с в и ш и н ы м было установлено наблюдение. Ты не знала. Продолжил получать удовольствие г а п е е в ц е в И ни одна наша наружка за ним следила. Еще и любимый твой там нарисовался, возле ресторана. Че э т он, Юль, тебе не доверяет? Следил за тобой?» «С чего ты взял?» Я знала, что Андрей был там. Она как можно равнодушнее подергала плечами, хотя тело все сводило судорогой. й а а Ну-ну-ну-ну!» Ее ответ г а п е е в ц е в а озадачил. «Это вы что же, на пару с в и ш е н о разрабатывали?» «Тебе-то что, Коля?» «Нет, ну как? Это же в корне меняет дело!» Его лоб прорезали складки. Он недовольно сморщился. Получается, что лейтенант что-то такое затевал. — Не просто так он позволил тебе информацию фигуранту слить. Ей показалось, что на голову ей вылили ведро ледяной воды. Нет, сразу три ведра ледяной воды. И как у нее нашли силы улыбнуться ему и спросить. — Это ты о чем, Коля? Не пойму я тебя. — Это я о том, капитан Артамонова. что ты передала фигуранту список номеров телефонов, которые передавать не должна была. Это я о том, что свишен ваш потом совался во все мыслимые и немыслимые места, чтобы номера эти пробить». «Не соврал, Олег Иванович. Купил какую-то хакерскую программу, идиот, а потом с компом своим по городу носился, пытаясь спасти. Снова не соврал. Потом ты ему позвонила». перечислял Гопеевцев, и после твоего звонка он вдруг куда-то исчез. — Вы что, телефон его слушали? — ахнула Юля, и ее обдало еще одной ледяной волной. — Конечно! Ты чего, Артамонова? Совсем от любви своей отупела! И капитан покрутил пальцем у виска. Он на сегодня единственный подозреваемый в деле исчезновения своего брата. — Почему? Потому что больше никто не подвернулся? потому что на б о л ь ш е твоих мозгов Коле не хватило. — Выбирай выражение, — попытался он оскорбиться, и даже китель на плечах начал подергивать. Будто он внезапно стал ему тесен. — Ты тоже. И Юля передразнила его жест, когда Коля у виска пальцем покручивал. — Ладно, один-один, — отозвался он ворчливо после паузы. С кряхтением поднялся и походил по ее кабинету. Два метра в одну сторону, два метра в другую. Потом, сунув руки в карманы штанов, принялся качаться на каблуках ботинок. «Ладно», — снова проворчал Гопеевцев, — «я готов посодействовать перед начальством за информацию». «В смысле?» — вытаращилась на него Юля, хотя и помнила, что выглядит при этом нелепо, становится похожей на сову. «В каком смысле посодействовать?» «За какую информацию, г а п е е в ц е в «Ну, я готов доложить, что лейтенант Левкин выполнял важное задание, и ты тоже, что вы не совершали должностного преступления, оба, и что исчезновение Свишина не ваша вина». «Свишин исчез? О, Боже!» Она закрыла лицо руками. Этому гаду все же удалось ее добить. «Где же Левкин? Куда подевался?» Почему его нет рядом? Он так нужен ей сейчас. Свишин исчез, но не так, как его брат Игнат. Того, я подозреваю, уже нет в живых. А вот брат его, старший Олег Иванович, сбежал, о чем нам доложили соседи, видевшие, как господин Свишин едва ли не бегом мчался от подъезда с двумя большими дорожными сумками. Он сбежал, Юля». «А как же ваше наружное наблюдение? Они куда смотрели?» — упрекнула она капитана. «А наружное наблюдение как раз менялось. Отвлеклись. Пончики жрали, понятно. Про них скоро анекдоты слагать начнут. Твои люди, между прочим, Коля. Разберемся», — буркнул он. «Так что с информацией, Юля?» «Что мне доложить начальству? Помогать мне вам с Левкиным или нет?» избежать ответственности за совершение должностного преступления. У нее еле с языка не сорвалось «помоги». Как удержалась. Потом хвалила себя. И Левкин хвалил. И даже руководство, после небольшого нагоняя, похвалило тоже. «Нет, спасибо. Как-нибудь сами. Избежим». «Всего тебе, Коля, доброго». И Юля выкинула руку в сторону двери. «Ну — Ну-ну, Артамонова, смотри, не пожалей потом. А потом Андрей ей всю дорогу до дома рассказывал, как г а п е е в ц е в пытаясь отвертеться от выговора за то, что без санкции слушал телефон с в и ш е н а начал сливать всех подряд, и их с Юлей в том числе. Левкина, разумеется, вызвали на ковер. И разговор с начальством был не из легких, но... «Ну, полковник умный мужик, ты ж е знаешь, Юлька, умный и порядочный, накричал, конечно, угрожал увольнением, даже статьей, потом стих, сказал, что не привык сорить за своим порогом. Дал нам неделю сроку, чтобы мы во всем этом деле разобрались. Кто мы?» Она чуть не расплакалась от счастья, что пронесло, что она не позволила себе рассказать все Гопеевцеву. который, оказывается, примчался к ней только за тем, чтобы рожиться информацией. «Кто мы, Андрей?» «Ты и я. Он же мне запретил заниматься этим делом». «Теперь разрешил. Сказал неделя. Ни днем больше. Иначе, Юлька, нам с тобой будет не айс». Левкин беспечно улыбнулся. Потрепал ее по щеке. е н о я уверен, мы справимся, капитан. Так ведь?» «Ага». С чего начнем? А начнем мы, Юля, с того старика, с которого все закрутилось. Надо, надо нам навестить его, подробно расспросить, еще раз наведаться к его соседке Лавровой, которая проживает в квартире Орлова, который недавно вышел по УДО, и с момента возвращения которого произошли сразу два убийства, и которого, по информации, упрятал за решетку его лучший друг и помощник господин Лавров. а как тебе клубочек все как то между собой переплетено я чую что переплетено распутаем распутаем